Книга 7 глава 1 «О сущем» говорится в различных смыслах, как мы это установили раньше в разделе о многозначности каждого выражения. Оно означает, с одной стороны, суть вещи и определенное нечто, а с другой — качество или количество или любое из других родов сказываемого. Хотя «осущем» и говорится в стольких значениях, Но ясно, что из них — это значение сущего как сути вещи, которое выражает ее сущность. Когда мы хотим сказать, какова эта вещь, мы говорим, что она хороша или плоха, но не, что она величиною в три локтя или что она человек. Когда же мы хотим сказать, что она есть, мы не говорим, что она белая или теплая или величиною в три локтя, а что она человек или Бог. А все остальное называется сущим, поскольку в одних случаях это относящееся к сущему в первом значении количество или качество, или состояние, или еще что-то другое, тому подобное. Поэтому можно бы поставить вопрос, ходить, быть здоровым, сидеть и тому подобное, есть ли каждая из них сущее или несущее Ибо ни одно из них не существует от природы само по себе и не может отделяться от предмета. А если что-то здесь есть, то скорее то, что ходит, то, что сидит, и то, что здорово. А они, видимо, есть сущие в большей мере, потому что субстрат у них есть нечто определенное, а именно сущность или единичный предмет, который представлен в таком виде высказываний, ибо о хорошем и сидящем мы не говорим без такого субстрата. Ясно поэтому, что благодаря сущности есть и каждое из тех действий или состояний, так что сущность есть в первичном смысле сущее, то есть не в некотором отношении сущая, а безусловно сущая. О первым же говорят правда в различных смыслах, но сущность есть первая во всех смыслах и по определению, и по познанию, и по времени. В самом деле, из других родов сущего ни один не может существовать отдельно, одна лишь сущность может. И по определению она первая, ибо в определении чего бы то ни было должно содержаться определение сущности. Точно так же мы полагаем, что мы знаем, что бы то ни было, больше всего тогда, когда знаем, что оно есть, например, что такое человек или огонь, в большей мере, чем если знаем его качество или количество или положение в пространстве, ибо и из них самих мы каждое знаем тогда, когда знаем, что такое качество или количество. И вопрос, который издревле ставился и ныне, и постоянно ставится и доставляет затруднения — Вопрос о том, что такое «сущее» — это вопрос о том, что такое «сущность». Именно о ней одни утверждают, что она одна, другие — что больше, чем одна. А из них одни утверждают, что она ограничена по количеству, другие — безгранична по количеству. А потому и нам надлежит главным образом прежде всего, и можно сказать исключительно, исследовать, что такое «сущее» в этом смысле. Глава вторая.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 Помимо чувственно воспринимаемых вещей, нет такого рода сущностей. По мнению уже других, имеются вечные сущности, более многочисленные по виду, и они сущие в большей мере. Так Платон считает эйдосы и математические предметы двумя родами сущности. Третьим же сущность чувственно воспринимаемых тел. А Аспесив, исходя из единого,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 И прежде всего скажем о ней кое-что, исходя из ее определения, что суть бытия каждой вещи означает то, что эта вещь есть сама по себе. Быть человеком — это не то, что быть образованным, ведь ты образован не в силу того, что ты — ты. Значит, то, что ты сам по себе, есть суть твоего бытия. Однако не все, что само по себе, есть суть бытия вещи. Ведь не суть бытия вещи то, что она есть сама по себе, таким же образом, как поверхность бела, так как быть поверхностью не то же, что быть белым. Но и сочетание того и другого, быть белой поверхностью, не есть суть бытия поверхности. Почему? Потому что присоединена сама вещь. Следовательно, только определение, в котором сама вещь не упоминается, но которое ее обозначает, и есть определение ее сути бытия. Так что если быть белой поверхностью означало бы быть гладкой поверхностью, то быть белым и быть гладким означало бы одно и то же. Но так как имеются сочетания и у других родов сущего, ведь какой-то субстрат имеется для каждого из них — например, для качества, для количества, для когда и где и для движения, то нужно рассмотреть, имеется ли обозначение сути бытия для каждого из таких сочетаний, и есть ли у них суть бытия. Например, у бледного человека суть бытия бледного человека. Обозначим это сочетание словом «платье». Что такое в этом случае быть платьем? Но это скажут не принадлежит к тому, что обозначается как Сущее Само по Себе. Однако под тем, что не есть Само по Себе, разумеет двоякое. То, что таково, в силу присоединения его к другому, и то, что таково, не в силу этого. А именно, в первом случае нечто обозначается как то, что не есть Само по Себе, потому что при его определении присоединяет его к другому, как, например, если кто, определяя, что такое быть бледным, приводил бы определение бледного человека. А во втором случае нечто обозначается так, потому что другое определяемое присоединяется к нему. Например, если платье означало бы бледного человека, а платье определяли бы как бледное. Конечно, бледный человек есть нечто бледное, но суть его бытия вовсе не в том, чтобы быть бледным. Однако бытие платьем Если это вообще некоторая суть бытия или же нет? Ведь суть бытия вещи есть именно суть её. А когда одно сказывается о другом превходящим образом, то сочетание их не есть по существу своему определенное нечто. Например, бледный человек не есть по существу своему определенное нечто, раз быть определенным нечто свойственно лишь сущностям. Таким образом... Суть бытия имеется только для того, обозначение чего есть определение, а определение имеется не там, где имя выражает то же, что и обозначение, иначе все обозначения были бы определениями, ведь тогда имя будет равнозначно любому обозначению, так что и Илиада будет определением. А там, где оно есть обозначение чего-то первичного, а таково то о чем говорят не так, как в тех случаях, когда одно сказывается о другом превходящим образом. Поэтому сути бытия нет у того, что не есть вид рода, а имеется только у видов, ведь виды, надо полагать, обозначаются не как сущие по причастности другому, не как состояние другого и не как превходящее. Правда, и для всего остального, если оно имеет имя, будет обозначение, указывающее, что то-то присуще тому-то, или вместо простого обозначения будет даваться более точное. Но это не определение и не суть бытия вещи. А может быть, и об определении говорится по-разному, так же, как о сути вещи. Ведь суть вещи в одном смысле означает сущность и определенное нечто, в другом — Каждый из остальных родов сущего, количество, качество и тому подобное. В самом деле, так же как бытие присуще всему, но не одинаковым образом, а одному первично, другому вторично, так и суть прямо присуща сущности, а всему остальному лишь в некотором отношении, ведь и о качестве мы можем спросить, что оно такое. Так что и качество есть некоторого рода суть, только не в прямом смысле а также как о несущем некоторые только нарицательно говорят, что оно есть, не в прямом смысле, а в том смысле, что оно есть несущее, точно так же обстоит дело и с качеством. Следует, конечно, обращать внимание и на то, как надо выражать свою мысль о каждом предмете, однако во всяком случае не больше, чем на то, как в действительности обстоит с ним дело. Поэтому и теперь, раз способ выражения ясен, скажем, что и суть бытия, так же как суть, присуща первично и прямо сущности, а затем всему остальному. И это будет суть бытия не в прямом смысле, а суть бытия такого-то качества или количества, ибо последнее должно обозначать как сущее или по одной только общности имени, или через прибавление или отнятие. В том же смысле, в каком мы и о неизвестном «томе опиа тон говорим как об известном. Впрочем, правильно было бы обозначать это не по общности имени и не в одном и том же смысле, а так как «врачебное» употребляется в разных случаях, потому что имеет отношение к одному и тому же, не имея при этом один и тот же смысл, но и не в силу общности имени. Ведь и о врачуемом теле, о врачебной деятельности и врачебном приборе говорится не по общности имени и ни в одном значении, а потому, что имеет отношение к одному и тому же. Впрочем, безразлично, каким из этих двух способов хотят выразить свою мысль. Однако очевидно, что определение и суть бытия вещи в первичном и прямом смысле относятся к сущностям. Правда, они сходным образом относятся и к остальному, однако не в первичном смысле. В самом деле, если мы это принимаем, то необходимо, чтобы определение сути бытия содержало не то же, что дано в любом обозначении, а лишь то же, что дано в определенном обозначении. А так будет, если это есть обозначение чего-то единого. Единого не в силу непрерывности, как Илиада, или связности а в любом из основных значений единого. А единое имеет столько же значений, сколько и сущее. Сущее же означает то определенное нечто, то некое количество, то некое качество. Поэтому и для бледного человека будет обозначение и определение, но не в том смысле, как для бледного и для сущности. Глава 5.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 Относительно них имеется однако и другое затруднение, а именно, если курносы нос и вогнутый нос одно и то же, то одним и тем же будет курносы и вогнутое. А если нет, то так как невозможно обозначать курносы, не указывая того, свойства, чего оно есть само по себе, ведь курносы это вогнутость носа. Нельзя сказать курносы нос, или будет сказано два раза одно и то же.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 но остается незамеченным, что обозначения даются неточно. Если же определение возможны и в этих случаях, то или они образуются иным способом, или же, как было сказано, следует считать, что определение и суть бытия имеют разные значения. Так что в одном значении, кроме сущностей, ни для чего не будет определения, и суть бытия ничему не будет присуща кроме сущностей, а в другом значении они будут иметь место и для другого. Итак, совершенно очевидно, что определение есть обозначение сути бытия вещи, и что суть бытия имеется для одних только сущностей, или главным образом для них первично и прямо. Глава 6 А одно ли и то же отдельная вещь и суть ее бытия, или они разные, это надлежит рассмотреть, ибо это в некотором отношении полезно для исследования сущности, ведь и отдельная вещь не представляется чем-то отличным от своей сущности, и сутью бытия называется сущность отдельной вещи. В тех случаях, когда нечто обозначается как превходящее, Можно было бы подумать, что отдельная вещь и суть ее бытия — это разное. Например, что бледный человек и бытие бледным человеком — это разное. Ведь если это одно и то же, то и бытие человеком, и бытие бледным человеком — одно и то же. Ибо, как утверждают одно и то же, человек и бледный человек, а значит, и бытие бледным человеком, и бытие человеком. Или же… Впрочем, нет нужды делать умозаключение, что суть бытия вещи, взятой вместе с ее превходящими свойствами, тождественно вещи, взятой самой по себе, ибо в этом случае крайние термины оказываются теми же ни в одном и том же смысле. Впрочем, пожалуй, можно было бы подумать, что крайние термины, превходящие свойства, окажутся тождественными, например, «бытие бледным» и «бытие образованным». Однако так никто не считает. Когда же говорится о самом по себе сущем, необходимо ли, чтобы суть его бытия и само оно были тождественны? Например, если имеются какие-то сущности, которые первее, нежели другие сущности и другие самобытности. Такие сущности, по утверждению некоторых, суть идеи. Если были бы разными само по себе благо и бытие благом, само по себе живое существо и бытие живым существом, Бытие сущим и само по себе сущее, то имелись бы другие сущности, самобытности и идеи помимо названных, и они были бы первее тех, если суть бытия есть сущность. Если при этом те и другие обособлены друг от друга, то, о- первых не будет знания, а вторые не будут сущими. Под обособленностью я разумею здесь, что самому по себе благу не присуще бытие благом, а этому последнему бытие благом. Ведь знание об отдельной вещи мы имеем тогда, когда мы узнали суть ее бытия. И одинаково дело обстоит как в отношении блага, так и в отношении всего остального. Так что если бытие благом не есть благо, то и бытие сущим не есть сущее, и бытие единым не есть единое. И точно так же существует всякая суть бытия, либо ни одна не существует. А потому, если и бытие сущим не есть сущее, то таковым не будет и никакая другая суть бытия. Далее. То, чему не присуще бытие благом, не есть благо. Поэтому необходимо, чтобы были тождественны благо и бытие благом, прекрасное и бытие прекрасным, а равно все то, что обозначается не через другое, а как существующее само по себе и первично» ибо достаточно, если дано такое бытие, хотя бы эйдосов и не было, а скорее, пожалуй, в том случае, если эйдосы существуют. В то же время ясно также, что если идеи таковы, как о них говорят некоторые, то субстрат не будет сущностью, ведь идеи должны быть сущностями, но не сказываться о субстрате, иначе они существовали бы только через причастность им субстрата. Из этих вот рассуждений ясно, что сама отдельная вещь и суть ее бытия есть одно и то же непревходящим образом. И это ясно еще потому, что знать отдельную вещь значит знать суть ее бытия. Так что и из рассмотрения отдельных случаев следует с необходимостью, что обе они нечто одно. Что же касается того, что обозначается как «привходящее», например, «образованное» или «бледное» то поскольку оно имеет двоякий смысл, о нем неправильно сказать, что суть его бытия и само оно одно и то же, ведь бледно и то, чему случается быть бледным, и само превходящее свойство. Так что в одном смысле суть его бытия и само оно одно и то же, а в другом не одно и то же, ибо у человека и бледного человека это не одно и то же, а у этого свойства одно и то же. Очевидно, было бы также нелепо давать особое имя для каждой сути бытия. Тогда, помимо этой, обозначенной особым именем сути бытия, была бы еще и другая, например, для сути бытия лошади еще и иная суть бытия. Между тем, что мешает тому, чтобы некоторые вещи сразу же были тождественны сути своего бытия, раз суть бытия вещи есть сущность? Но не только вещь и суть ее бытия одно — но и обозначение их одно и то же, как это ясно и из сказанного, ибо оно при превходящим образом одно, быть бытие единым и единое. Кроме того, если бы они были не одно, приходилось бы идти в бесконечность, тогда были бы с одной стороны суть бытия единого, а с другой — единая, так что и к ним применим тот же довод. Таким образом, ясно, что бытие каждой вещи, обозначаемое как первичное и само по себе сущее, и сама эта вещь, тождественны и составляют одно. А софистические опровержения этого положения, очевидно, снимаются тем же решением, что и вопрос «одно ли и то же Сократ и бытие Сократом?», ибо безразлично, на какой основе можно бы поставить вопрос или на какую удалось бы найти решение.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 существуют так же, как вот этот медный шар, тогда как человек и живое существо – как медный шар вообще. Поэтому очевидно, что формы как причина, некоторые обычно так обозначают эйдосы, если такие существуют помимо единичных вещей, не имеют никакого значения для какого-либо возникновения и для сущностей, и что, по крайней мере, не на этом основании они сущности, существующие сами по себе –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 Может вызвать недоумение вопрос, почему одно возникает и через искусство, и самопроизвольно, например, здоровье, а другое нет, например, дом. Причина в том, что в одних случаях материя, которая кладет начало возникновению при создавании и возникновении чего-то через искусство и в которой имеется какая-то часть возникающей вещи, отчасти такова, что может двигаться сама собой, а отчасти нет. И в первом случае она отчасти в состоянии двигаться определённым образом, а отчасти не в состоянии. Ведь многое, хотя и может двигаться, само собой, но не в состоянии делать это определённым образом, например, плясать. Поэтому те вещи, материя которых именно такого рода, например, камни, одним определённым образом двигаться не в состоянии, разве только с помощью другого, однако иным образом могут. И так же обстоит дело с огнём. Вот почему одни вещи не возникнут без человека, обладающего умением их делать, а другие возникнут, ибо будут приведены в движение тем, что хотя и не обладает таким умением, но само может быть приведено в движение или с помощью другого, не обладающего таким умением, или благодаря какой-нибудь своей части». Вместе с тем, из сказанного ясно также, что в некотором смысле все создаваемые искусством вещи возникают или из одноименного с ними, так же, как и природные вещи, например, дом из дома, как созданного умом, ибо искусство — это форма, или из какой-нибудь своей одноименной части, или же из того, что содержит в себе некоторую часть создаваемой вещи, если вещь возникает непревходящим образом». Ведь причина, по которой создается что-нибудь, есть первичная часть, сама по себе сущая. В самом деле, теплота от движения породила теплоту в теле, а это или здоровье, или часть его, или же ему сопутствует какая-нибудь часть здоровья, либо само здоровье. Поэтому о теплоте и говорится, что она содействует здоровью, ибо то содействует здоровью, чему сопутствует и что имеет своим последствиям теплота в теле. Стало быть, так же, как в умозаключениях, сущность есть начало всего, ибо из сути вещи исходят умозаключения, а здесь — виды возникновения. И так же, как в этих случаях, обстоит дело и с тем, что возникает естественным путем, ибо семя порождает живое так же, как умение изделия. Оно содержит в себе форму возможности, и то, чего семя в некотором отношении одноименно с тем, что возникает. Ибо не следует думать, что все так же порождается, как человек от человека, ведь и женщина происходит от мужчины. Иначе бывает лишь в случаях отклонения от порядка вещей, поэтому мул происходит не от мула. Что же касается того, что возникает самопроизвольно, то дело обстоит здесь так же, как там. Оно получается у того, материя чего способна и сама собой приходить в то движение, в которое приводит семя. А там, где этой способности нет, возникновение вещи возможно не иначе, как через такие же самые вещи. И не только в отношении сущности это рассуждение доказывает, что форма не возникает. Оно одинаково применимо ко всем основным родам сущего, и к количеству, и к качеству, и ко всем остальным родам сущего ибо подобно тому, как возникает медный шар, но не шар и не медь. И как это бывает с медью, если она возникает, ведь материя и форма здесь всегда должны уже быть налицо. Так же обстоит дело и с сутью вещи, и с качеством ее, и с количеством, и одинаково с остальными родами сущего. Ведь возникает не качество, а кусок дерева такого-то качества». Не величина, а кусок дерева или живое существо такой-то величины. А как особенность сущности можно из этих примеров извлечь, что одной сущности необходимо должна предшествовать другая сущность, которая создает ее, находясь в состоянии осуществленности, например, живое существо, если возникает живое существо. Между тем, нет необходимости, чтобы какое-нибудь качество или количество предшествовало другому, разве только в возможности. Глава 10. Так как определение — это обозначение, а всякое обозначение имеет части, и так же, как обозначение относится к предмету, так и часть его относится к части предмета — то возникает затруднение, должно ли обозначение отдельных частей содержаться в обозначении целого или нет. В некоторых случаях оно явно содержится в нем, в других — нет. Обозначение круга не включает в себя обозначение отрезков. А в обозначении слога содержится обозначение его элементов, хотя и круг делится на отрезки так же, как слог на элементы. Кроме того, если части предшествуют протера — целому, а острый угол — часть прямого, и палец — часть живого существа, то можно было бы подумать, что острый угол предшествует прямому, и палец предшествует человеку. По-видимому, однако, эти последние первее — протера. Ведь обозначение первых дается на основе последних, которые первее и потому, что могут существовать без первых. А, впрочем, о части говорится в различных значениях. И одно из них — мера, прилагаемая к количеству. Но это оставим в стороне, а исследуем то, из чего как частей состоит сущность. Так вот, если материя — это одно, форма — другое, то, что из них — третье, а сущность есть и материя, и форма, и то, что из них, то в одном смысле и о материи говорится как о части чего-то, а в другом — нет а как отчасти говорится лишь о том, из чего состоит обозначение формы. Так плоть не есть часть вогнутости, ведь она та материя, на которой образуется вогнутость, но она часть курносости. Иметь есть часть изваяния как целого, но не часть изваяния, поскольку под ним подразумевается форма. Ведь говоря о какой-либо вещи, следует разуметь форму или вещь, поскольку она имеет форму, но никогда не следует подразумевать под вещью материальное, как оно есть само по себе. Вот почему обозначение круга не заключает в себе обозначение отрезков, а в обозначении слога входит обозначение элементов, ибо элементы слога — суть части обозначения формы, а не материи. Между тем, отрезки круга — это часть в смысле материи, в которой осуществляется форма. Всё же они ближе к форме, нежели медь, когда меди придаётся круглость. А в некотором смысле и не все элементы слога будут входить в его обозначение. Например, эти вот буквы, начертанные на воске или звуки, производимые в воздухе. Ведь и они составляют часть слога как материя, воспринимаемая чувствами. Да и линия исчезает, если ее делить на половины, или человек исчезает, если его разлагать на кости, жилы и плоть. Однако это не значит, что они состоят из названных элементов как из частей сущности. Они состоят из них как из материи, и это части составного целого, но уже не части формы, то есть того, что содержится в обозначении, а потому они и не входят в обозначение. Так вот, в одних обозначениях будет содержаться обозначение таких частей, в других оно содержаться не должно, если это не обозначение составного целого. Поэтому некоторые вещи состоят из указанных частей, как из начал, на которые они разлагаются, переставая существовать, а некоторые не состоят. То, что есть соединение формы и материи, например, курносы и медный круг, разлагается на указанные составные части, и материя есть их часть. А то, что не соединено с материей, но имеется без материи и обозначение чего касается только формы, не исчезает ни вообще, ни во всяком случае таким именно образом. Так что для названных ранее вещей это материальное составляет начало и части, но оно не части и не начало формы. И поэтому глиняное изваяние превращается в глину, медный шар в медь и калий в плоти кости. Также круг распадается на отрезки, ибо он есть нечто, соединенное с материей. Одним ведь именем обозначается и круг как таковой, и единичный круг, потому что не для всех единичных вещей есть особое имя. Итак, об этом сказано правильно. Всё же, возвращаясь к этому вопросу, скажем еще яснее. Части обозначения, на которые такое обозначение разделяется, предшествуют ему или все, или некоторые из них. А в обозначении прямого угла не входит обозначение острого угла. Напротив, обозначение острого угла включает в себя обозначение прямого, ибо тот, кто дает определение острого угла, пользуется прямым, а именно, острый угол меньше прямого. И подобным же образом обстоит дело и с кругом, и с полукругом. Полукруг определяется через круг, и палец — через целое, ибо палец — это такая-то часть человека. Поэтому те части, которые таковы, как материя, и на которые вещь распадается, как на материю, суть — нечто последующее. А те, которые даны как части обозначения и выражены в определении сущности, предшествуют или все, или некоторые. А так как душа живых существ, составляющая сущность одушевленного, есть соответствующая обозначению сущность, форма и суть бытия такого-то тела, Ведь любую часть подобного тела, если давать ее надлежащее определение, в самом деле нельзя будет определять, не указав ее отправление, которое не будет иметь места без чувственного восприятия. То ее части, или все, или некоторые, будут предшествовать живому существу как составному целому, и одинаковым образом обстоит дело в каждом отдельном случае. А тело и его части… Нечто последующее по отношению к этой сущности. И на них, как на материю, распадается не сущность, а составное целое. Так вот, для составного целого эти телесные части в некотором смысле предшествуют, а в некотором нет, ведь отдельно они не могут существовать. Действительно, не во всяком состоянии палец есть палец живого существа, а омертвевший палец есть палец только по имени. Но некоторые телесные части существуют вместе с целым, главные части, в которых как первым заключается форма, то есть сущность вещи. Это может быть, например, сердце или мозг. Безразлично ведь, что из них обоих таково. А человек, лошадь и всё, что подобным образом обозначает единичное, но как общее обозначение, — это не сущность, а некоторое целое, составленное из вот этой формы и вот этой материи, взятых как общее. Единичное же из последней материи — это уже Сократ, и так же во всех остальных случаях. Итак, части бывают и у формы, форма я называю суть бытия вещи, и у целого, составленного из формы и материи, и у самой материи, но части обозначения — это только части формы, И обозначение касается общего, ибо бытие кругом и круг, бытие душой и душа одно и то же. А уже для составных целых, например, для вот этого круга и для любого отдельного из них, будет ли это круг, воспринимаемый чувствами или постигаемый умом, умопостигаемым я называю, например, круги математические, чувственно воспринимаемыми, например, медные или деревянные. Определения не бывают но они познаются посредством мысли или чувственного восприятия. А если они перестали быть предметом познания в действительности, то неясно, существуют ли они еще или нет, но они всегда обозначаются и познаются при помощи общего обозначения. Материя же сама по себе не познается, а есть с одной стороны материя, воспринимаемая чувствами, а с другой- постигаемое умом. воспринимаемое чувствами, как, например медь, дерево или всякая движущаяся материя, а постигаемое умом- та, которая находится в чувственно воспринимаемом, не поскольку оно чувственно воспринимаемое, например, предметы математики. Итак, сказано, как обстоит дело с целым и частью, с тем, что есть предшествующее и с тем, что есть последующее. А если кто спросит, будет ли предшествовать прямая, круг и живое существо, или же то, на что они делятся и из чего состоят, то есть их части, то следует сказать, что ответить на это непросто. Если душа есть живое существо, как одушевленное, а душа каждого отдельного живого существа — оно само, круг — то же, что бытие кругом, прямой угол — то же, что бытие прямым углом и сущность прямого угла, то, правда, некоторые целые и по сравнению с некоторыми частями надо признать чем-то последующим. Например, по сравнению с частями обозначения и с частями отдельного прямого угла. Ведь и материальный медный прямой угол и точно так же прямой угол, заключённый в двух отдельных линиях, есть нечто последующее. Нематериальный же угол есть, правда, нечто последующее по сравнению с частями, входящими в обозначение угла но предшествуют частям, находящимся в единичном. Просто, однако, нельзя ответить на этот вопрос. Если же душа есть нечто иное, чем живое существо, то есть не есть то же, что оно, то и в этом случае следует признать, что, как было сказано, одни части предшествуют, а другие нет. Глава 11.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 хотя не ясно, когда именно, то некоторые стали уже сомневаться и относительно круга и треугольника, полагая, что не подобает определять их через линии и непрерывное. А обо всем этом следует говорить в том же смысле, в каком говорят о плоти или костях человека, о меди и камне изваяния. И они сводят все к числам, и существом линии объявляют существо двух. Также из тех, кто принимает идеи, Одни считают двойку самой по себе линией, другие — эйдосом линии. По их мнению, эйдос и то эйдос, чего он есть, в некоторых случаях тождественны друг другу, как, например, двойка и эйдос двойки. Но в отношении линии это уже не так. Отсюда следует, что эйдос 1 у многих вещей, эйдос которых кажется различным, как это и получалось у пифагорейцев и что, возможно, нечто одно признать самим по себе эйдесом всего, а остальное не признать эйдесами. Однако в таком случае все будет одним. Итак, сказано, что относительно определений имеется некоторое затруднение и по какой именно причине. Поэтому бесполезно сводить все указанным выше образом к форме и устранять материю.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 то есть ко второй философии, ибо рассуждающему о природе надлежит познавать не только материю, но и определимую сущность, и это еще в большей мере. А что касается определений, то позднее надлежит рассмотреть, в каком смысле содержащиеся в обозначении составляет части определения и почему определение есть единая речь. Ясно ведь, потому что предмет един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 У того же, что дано как материя или как соединённое с материи, тождества между вещью и сутью её бытия нет, а также у того, что едино при входящем образом, например, Сократ и образованность, ибо они одно и то же при входящем образом. Глава 12 Теперь будем прежде всего говорить об определении в той мере, в какой о нём не сказано в аналитиках.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 ведь видовые отличия, которыми различается род, противоположны друг другу. А если род и причастен, то всё равно вопрос остаётся, если видовых отличий несколько, например, живущая на суше, двуногое, беспёрая. Почему они составляют одно, а не множество? Ведь не потому, что находятся в одном и том же, так из всего получилось бы одно. И всё же одним должно быть всё то, что содержится в определении. Ибо определение — есть некоторая единая речь и притом о сущности, а значит, должно быть речью о чём-то одном. Ведь сущность, как мы утверждаем, означает нечто одно и определённое нечто. Прежде всего надлежит рассмотреть те определения, которые опираются на деление. В самом деле в определение не входит ничего другого, кроме рода, обозначаемого как первый, и видовых отличий. А остальные роды это первый же и вместе с ним охватываемые им видовые отличия. Например, первый род живое существо, ближайший к нему живое существо двуногое, и затем опять живое существо двуногое беспёрое. Подобным же образом и тогда, когда определение обозначается через большее число видовых отличий,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 имеющие ноги. У живого существа, имеющего ноги, видовое отличие должно опять делить именно как имеющие ноги. Поэтому не следует говорить, что из того, что имеет ноги, одно покрытое перьями, другое беспёрое, если говорить правильно. Только по неспособности человек будет делать это. А следует говорить, что одно с расщеплёнными на пальцах ступнями, другое с нерасщеплёнными.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 Между тем, определенного расположения внутри сущности вещи нет. Как же здесь считать одно последующим, другое предшествующим? Относительно опирающихся на деление определений, каковы они, пусть будет на первых порах достаточно сказанного. Глава 13. А так как предмет настоящего исследования сущность, то вернемся к ней снова. Так же, как субстрат, суть бытия вещи и сочетание их называются сущностью, так и общее. Что касается первых двух, то о них мы уже говорили, а именно о сути бытия вещи и о субстрате, о котором мы сказали, что он лежит в основе двояким образом. Или как существующее определенное нечто, подобно тому, как живое существо есть носитель своих свойств, или так, как материя есть носитель энтелехии а некоторые полагают, что общее больше всего другого есть причиной начала, поэтому рассмотрим и его. Кажется невозможным, чтобы что-либо, обозначаемое как общее, было сущностью. Во-первых, сущность каждой вещи — это то, что принадлежит лишь ей и не присуще другому, а общее — это относящееся ко многому, ибо общим называется именно то, что по своей природе присуще больше, чем одному. Так вот, сущностью чего оно будет? Несомненно, или всех объемлемых им вещей, или ни одной. Но быть сущностью всех оно не может. А если оно будет сущностью одной, то и все остальное будет этой вещью. Ведь то сущность чего одна и суть его бытия одна, само также одно. Во-вторых, сущностью называется то, что не сказывается о субстрате а «общее» всегда сказывается о каком-нибудь субстрате. Но если «общее» не может быть сущностью таким образом, как суть бытия вещи есть сущность, то не может ли оно содержаться в сути бытия, как, например, живое существо в человеке и в лошади? В таком случае ясно, что оно есть некоторое обозначение сути бытия. При этом важно, если оно — обозначение не всего, что содержится в сущности. Ведь общее, тем не менее, будет сущностью чего-то, подобно тому, как человек есть сущность отдельного человека, в котором он содержится. А отсюда опять вытекает то же самое. Общее, как, например, живое существо, будет сущностью того, в чем оно содержится, как присущее лишь ему. Кроме того, невозможно и нелепо, чтобы определенное нечто и сущность, если они состоят из частей, состояли не из сущности и определенного нечто, а из качества. Иначе не сущность и качество были бы первее сущности и определенного нечто. А это невозможно, так как ни по определению, ни по времени, ни по возникновению свойства не могут быть первее сущности, иначе они существовали бы отдельно. Далее, в Сократе как сущности содержалась бы другая сущность — Так что сущность состояла бы из двух сущностей. И вообще следует признать, что если человек и все, о чем говорится таким же образом, есть сущность, то ничего из того, что содержится в определении, не есть сущность чего-то и не существует отдельно от них или в чем-то другом. Я имею в виду, например, что не существует какого-либо живого существа помимо отдельных живых существ как не существует отдельно и ничего из того, что содержится в определении. Итак, если исходить из этих соображений, то очевидно, что ничто, присущее как общее, не есть сущность, и что все, что одинаково сказывается о многом, означает не вот это, а такое-то. Иначе получается много нелепостей, и в том числе третий человек. А кроме того, это ясно и из следующего, а именно... Невозможно, чтобы сущность состояла из сущностей, которые находились бы в ней в состоянии осуществлённости, ибо то, что в этом состоянии осуществлённости образует две вещи, никогда не может быть в том же состоянии одним. Но если это две вещи возможности, то в осуществлённости они могут стать одним. Например, двойная линия состоит из двух половин, но возможности обособляет же их осуществленность. Поэтому если сущность есть одно, она не будет состоять из сущностей, которые содержались бы в ней, и при том таким способом, о котором правильно говорит Демокрит, утверждающий, что невозможно, чтобы одна вещь состояла из двух или чтобы одна стала двумя, так как сущностями он считает неделимые величины. Очевидно, что подобным же образом будет обстоять дело и с числом, если число есть, как утверждают некоторые, сочетания единиц, или два не есть единое, или единица содержится в нем не в состоянии осуществленности. Однако отсюда вытекает затруднение. Если ни одна сущность не может состоять из общего, так как общее означает «такое-то», а не «вот это», И если никакая сущность не может быть составлена из сущностей, находящихся в состоянии осуществленности, то всякая сущность была бы не составной, а значит, не было бы и определения ни одной сущности. Между тем, все полагают, и давно уже было сказано, что определение имеется или только для сущности, или главным образом для нее, теперь же оказывается, что его нет и для неё значит, определение не будет ни для чего. Или в некотором смысле оно будет, а в некотором нет. Более ясным станет то, что мы говорим из дальнейшего. Глава 14. Из только что сказанного явствуют, какие выводы следуют и для тех, кто говорит, что идеи — это отдельно существующие сущности, и в то же время считает вид, состоящим из рода и видовых отличий. Если эйдосы существуют, и живое существо содержится и в человеке, и в лошади, то оно в них либо одно и то же по числу, либо разное. По определению оно очевидно одно, ведь тот, кто определяет, дает и в том, и в другом случае одно и то же обозначение. Если же есть некий сам по себе человек, который как таковой есть определенное нечто и существует отдельно, то и части, из которых он состоит, скажем, живое существо и двуногое, также должны означать определенное нечто и быть отдельно существующими и сущностями. Следовательно, таковым должно быть и живое существо. Так вот, если живое существо и в лошади, и в человеке одно и то же, подобно тому, как ты тождествен самому себе, то каким образом одно будет одним в вещах существующих отдельно, и почему это живое существо не будет существовать отдельно и от самого себя, а затем, если оно будет причастно двуногому и многоногому, получается нечто несообразное, а именно ему будут одновременно присущи противоположности, хотя оно одно и определенное нечто. Если же здесь нет такой причастности, то как можно говорить, что живое существо есть двуногое или обитающее на суше? Но, может быть, то и другое складывается, соприкасается или смешивается. Однако все это нелепо. Но, допустим, живое существо в каждом случае различно. Тогда, можно сказать, будет бесчисленное множество эйдесов, сущность которых — живое существо. Ведь в состав человека живое существо входит непревходящим образом. Далее самих по себе живых существ будет много ибо в каждом отдельном виде живое существо будет сущностью, ведь оно не сказывается о чем-то другом, иначе человек имел бы в своем составе это другое, то есть это другое было бы родом для человека. А кроме того, все части, из которых слагается человек, будут идеями, и ни одна из них не будет идеей одного и сущностью другого, ибо это невозможно. Значит, каждое живое существо, содержащееся в живых существах, будет самим по себе живым существом. Далее, из чего состоит это живое существо в каждом виде и как оно происходит из самого по себе живого существа? Или как может живое существо, сущность которого быть живым, существовать помимо самого по себе живого существа? А что касается отношений идей к чувственно воспринимаемым вещам, то здесь получаются те же выводы и еще более нелепые, чем эти. Если поэтому дело обстоять таким образом не может, то очевидно, что эйдосов этих вещей, в том смысле, в каком о них говорят некоторые, не существует. Глава 15. «Так как составное целое и существо — это разные сущности», Я хочу сказать, что сущность, в одном смысле, это существо, соединенное с материей, а в другом — одно лишь существо вещи. То сущности, о которых говорится в первом смысле, подвержены уничтожению, ибо и возникновению также. А у существа вещи не бывает так, чтобы оно уничтожалось, ибо и возникновения у него нет, ведь возникает не бытие домом, а бытие вот этим домом. Напротив, такие сущности имеются и не имеются, не возникая и не уничтожаясь. Доказано ведь, что никто их не рождает и не создает. А для чувственно воспринимаемых единичных сущностей потому и нет ни определения, ни доказательства, что они наделены материей, природа которой такова, что она может и быть, и не быть. Поэтому и подвержены уничтожению все чувственно воспринимаемые единичные сущности. Если же доказательство имеет дело лишь с тем, что необходимо, а определение служит для познания, и так же, как невозможно, чтобы необходимое знание, в отличие от мнения, было то знанием, то незнанием, точно так же невозможно это и в отношении доказательства и определения, ведь с тем, что может быть и иначе, имеет дело мнение. То ясно, что для чувственно воспринимаемых единичных сущностей не может быть ни определения, ни доказательства. В самом деле, приходящее недостоверно для тех, кто обладает знанием, когда перестаёт быть предметом чувственного восприятия, и хотя в душе сохраняются мысли о нём, всё же ни определения, ни доказательства его уже не будет. Поэтому если тот, кто имеет дело с определением, даёт определение какой-нибудь единичной вещи, Он должен знать, что оно всегда может быть опровергнуто, ибо дать такое определение невозможно. Также, конечно, нельзя дать определение, какой бы то ни было идеи, ибо идея, как утверждают те, кто признает идеи, есть нечто единичное и существует отдельно. Всякое обозначение должно состоять из слов, но тот, кто дает определение, слов не сочиняет, они были бы непонятны а укоренившиеся слова общи для всех одинаковых вещей. Следовательно, эти слова необходимо подходят и к чему-то другому, например, если бы кто-нибудь, давая тебе определение, назвал бы тебя худым или бледным живым существом, или сказал бы о тебе еще что-нибудь, что бывает и у другого. Если же кто скажет, что ничто не мешает, чтобы в отдельности все это относилось ко многим, но вместе только к тебе одному, то на это нужно возразить, во-первых, что все это относится по крайней мере к двум, например, двуногое живое существо к живому существу и к двуногому, а для вещей вечных это даже необходимо, раз они предшествуют возникшему из них сочетанию и составляют его части. Больше того, они могут существовать и отдельно, раз у человека возможно такое существование, ведь или ни одна из частей не существует так, или и та и другая. Если ни одна не существует отдельно, то рода не будет помимо видов, а если род существует отдельно, то и видовое отличие. Во-вторых, род и видовое отличие предшествуют виду по бытию и не упраздняются с его упразднением. Далее, если идеи состоят из идей, ведь составные части менее сложны, то и составные части идеи, например, живое существо и двуногое, также должны будут сказываться о многом. Если нет, то как могут они быть познаны? Ведь в таком случае была бы некая идея, которая не могла бы сказываться больше, нежели об одном. Между тем так не полагают, а считают, что каждая идея допускает причастность себе многого. Поэтому, как сказано, остается незамеченным, что вечным вещам нельзя дать определение, в особенности существующим в единственном числе, как, например, солнце или луна. Определяя, например, солнце, совершают ошибку не только тем, что прибавляют нечто такое, с устранением чего, солнце все еще будет, например, обращающееся вокруг Земли или скрывающееся ночью. Выходит, что если оно остановится или всегда будет видно, то оно уже не будет солнцем. Между тем это было нелепо, ведь солнце означает некоторую сущность. Но кроме того и тем, что прибавляют нечто такое, что может встретиться и у другого. Если бы, например, появилось другое тело с такими же свойствами, то оно явно было бы солнцем, значит, обозначение обще многим. Между тем было принято, что солнце нечто единичное, подобно к леону или Сократу. Но ну а почему никто из признающих идеи не предлагает определение какой-нибудь идеи? При подобных попытках Истинность только что сказанного стала бы очевидной. Глава 16. Очевидно между тем, что из того, что считается сущностями, большинство — это лишь возможности. Таковы части животных, ведь ни одна из них не существует отдельно. Когда же они отделены, они все существуют только как материя. А также земля, огонь и воздух. Ничто из них не едино, а каждая есть словно молочная сыворотка, пока она не створожится и не получится из них нечто единое. При этом можно было бы признать, что части одушевленных существ и части души весьма сходны друг с другом, существуя в действительности и в возможности, так как они в силу чего-то имеют в своих сочленениях начало движения. Поэтому некоторые живые существа, будучи рассеченными, продолжают жить. Однако же все эти части будут существовать в возможности, когда живое существо есть нечто одно и непрерывное естественным путем, а не насильственным образом или случайным сращением, ибо это уже уродство. Так как далее о едином говорится так же, как и о сущем, и сущность того, что одно — одна, а то сущность чего по числу — одна и само одно по числу — то очевидно, что ни единое несущее не может быть сущностью вещей, как не может ею быть и бытие элементом или началом. Впрочем, мы пытаемся узнать, что такое начало, чтобы свести неизвестное к более известному. Так вот, из названного нами «сущее и единое» по сравнению с началом, элементом и причиной есть в большей мере сущность, однако даже они еще не сущности, Если только ничто другое, общее многим, так же не сущность, ибо сущность не присуща ничему другому, кроме как себе самой и тому, что ее имеет, сущность чего она есть. А кроме того, то, что одно, не может в одно и то же время быть во многих местах. Между тем, как общее, многим бывает в одно и то же время во многих местах. Поэтому ясно, что ничто общее не существует отдельно, помимо единичных вещей. Что же касается тех, кто признает эйдосы, то они отчасти правы, приписывая им отдельное существование, раз они сущности, отчасти же не правы объявляя эйдосам единое во многом. Причина этого в том, что они не в состоянии показать, каковы такого рода неприходящие сущности, помимо единичных и чувственно воспринимаемых. Так вот, они объявляют их тождественными по виду сприходящими, эти-то сущности мы знаем. Изобретают самого по себе человека и самое по себе лошадь, присоединяя к чувственно воспринимаемым вещам слово «само по себе». Но хотя бы мы никогда и не видели небесных светил, тем не менее они, думаю я, вечные сущности, помимо тех, которые мы бы знали. А потому и в этом случае, хотя мы и не знаем, какие есть вечные сущности, но необходимо, по крайней мере, признать, что какие-то сущности такого рода существуют. Таким образом, ясно, что ничто высказываемое как общее не есть сущность» и что ни одна сущность не состоит из сущностей. Глава 17. Что необходимо подразумевать под сущностью и какова она, об этом, скажем, снова избрав для этого как бы другое начало. Может быть, из того, что мы скажем, станет ясно и относительно той сущности, которая существует отдельно от чувственно воспринимаемых сущностей. Так вот… Так как сущность есть некоторое начало и причина, то разбор начнем отсюда. А причину «почему» всегда ищут так, почему одно присуще чему-то другому. В самом деле, выяснять, почему этот образованный человек есть человек образованный, значит выяснять или сказанное, а именно, почему этот человек образованный, или нечто другое. Выяснять же, почему вещь есть то, что она есть, значит ничего не выяснять. Ведь «что» и «есть», я имею в виду, например, то, что происходит затмение Луны, должны быть налицо как очевидное, еще до выяснения, почему это есть. А что «нечто» есть само «оно», для этого во всех случаях имеется одно объяснение и одна причина. Например, «почему человек есть человек», или образованный есть образованный. Разве что кто-нибудь скажет, что всякая вещь неделима по отношению к самой себе, а это и значит быть единым. Но это обще всем вещам и мало что говорит. Можно, однако, спросить, почему человек есть такое-то живое существо. При этом, однако, ясно, что не спрашивают, почему тот, кто есть человек, есть человек, а спрашивают, почему одно присуще другому. А что оно присуще, это должно быть ясно, ведь если не так, то нечего спрашивать. Например, почему гремит гром? Это значит, почему возникает шум в облаках. Здесь действительно ищут, почему одно присуще другому. И почему эти вот вещи, например, кирпичи и камни, составляют дом? Стало быть, ясно, что ищут причину. А причина, если исходить из определения, — это суть бытия вещи. У одних вещей причина — это цель, как, скажем, у дома или у ложа, а у других — первое движущее, это ведь тоже причина. Однако такую причину ищут, когда речь идет о возникновении и уничтожении, а первую — когда речь идет и о существовании. Искомое же остается более всего незамеченным в тех случаях, когда одно не сказывается о другом, например, когда спрашивают, почему человек есть. И это потому, что высказываются здесь просто, они различают, что вот это есть то-то и то-то. Между тем, прежде чем искать, надлежит расчленять, иначе это все равно, что не искать ничего и в то же время искать что-то. А так как бытие надлежит уже иметь, и оно должно быть на лицо, то ясно, что спрашивают, почему материя есть вот это. Например, почему вот этот материал есть дом? потому что в нем налицо то, что есть суть бытия дома, и по этой же причине человек есть вот это или это тело, имеющее вот это. Так что ищут причину для материи, а она есть форма, в силу которой материя есть нечто определенное, а эта причина есть сущность вещи. Так что ясно, что относительно того, что просто, невозможно ни исследование, ни обучение. Способ выяснения простого иной, а то, что состоит из чего-то таким образом, что целоскупное есть одно, но не как груда, а как слог, есть нечто иное, нежели то, из чего оно состоит. Ведь слог — это не отдельные звуки речи, и слог «ба» не то же самое, что «б» и «а», как и плоть не то же самое, что огонь и земля. Ведь после того, как их разлагают, одно, а именно плоть и слог, уже не существует, а звуки речи или огонь и земля существуют. Стало быть, слог есть что-то, не одни только звуки речи, гласные и согласные, но и нечто иное. И также плоть — это не только огонь и земля или теплое и холодное, но и нечто иное. Если же само то нечто также должно или быть элементом, или состоять из элементов, то если оно элемент, рассуждение будет опять тем же, а именно, плоть будет состоять из этого нечто, из огня и земли и еще из чего-то, так что это будет продолжаться до бесконечности. Если же элемент есть его составная часть, то ясно, что оно будет состоять не из одного элемента, а из большего числа их, нежели само это нечто, взятое как элемент. Так что относительно него будет то же рассуждение, что и относительно плоти или слога. И потому можно принять, что это нечто есть что-то другое, а не элемент, и что оно-то и есть причина того, что вот это есть плоть, а это слог. И подобным же образом во всех остальных случаях. А это и есть сущность каждой вещи, ибо оно — первая причина её бытия. И так как некоторые вещи не сущности, а сущности — это те, которые образовались согласно своей природе и благодаря природе, то сущностью оказывается это естество, которое есть не элемент, а начало. Элемент же — это то, на что нечто разложимо и что содержится в нем как материя, например, у слога А и Б.